У Лёхи была забинтована рука, у Шилкина перевязана голова, и пилотка едва держалась на самом затылке. В ту же минуту рвануло так, что ходуном заходили брёвна наката. «Ну, озверел фашист, мать честная!» Штрафники прошли к столу, сняли свои сидоры, стали вытаскивать банки, пачки галет, бутылки рома. «Остатки сладкие», — сказал Стира. Раздали ребятам все, что было в ямке спрятано. Выгребли подчистую, — добавил Глымов. Короче, кормушка закончилась, — заключил Шелкин. Сообща принялись вскрывать ножами консервные банки, откупоривать бутылки, расставляли алюминиевые мятые кружки. — Отец Михаил, молитву прочтешь или так поминать будем? — спросил Твердохлебов. Священник задумчиво смотрел в пространство, словно и не слышал вопроса. — Э, отец Михаил, ты с Богом беседуешь, что ли? — опять спросил Твердохлебов. — "Слышь, братцы, — сказал Болятин. — тихо-то как. Перестал немец лупить. — Небось, снаряды кончились, — хмыкнул Леха Стира. Снова со скрипом подалась дверь, и в блиндаж спустились Оглоблин, Петельников и Манякин. «Ну вот, теперь все!» — приглядевшись, сказал Твердохлебов. «Садись, ребята!» За столом стало тесно. Дергалось и металось из стороны в сторону пламя коптилки. Твердохлебов разлил ром, пустую бутылку поставил под стол. Все взялись за кружки и разом посмотрели на отца Михаила. Тот кашлянул, прочищая горло, и голос его ровно загудел. «Садухи праведных, скончавшихся души рабов Твоих, спаси, упокой, сохраняя во блаженной жизни, а же у Тебе, человека любче, покоящий Твоем, Господи, держи все святии, опокоеваются у и души рабов Твоих, яко един еси, человека любец. Аминь». Штрафники встали и, не чокаясь, выпили. Также молча сели, ножами стали цеплять куски тушенки из банок. Отец Михаил сперва понюхал и съел галету, потом тоже достал нож и принялся за тушенку. «Кто затеял эту дурацкую операцию с продовольственными складами немцев?» раздраженно спрашивал командующий фронтом. — Ответственность несу я, товарищ командующий, — вытянувшись, ответил генерал Лыков. — Вы-то об этом знали, Сергей Павлович? — глянул командующий фронтом на командарма, который сидел за столом. Стол был длинный, и за ним плечом к плечу сидели генералы, средних лет и пожилые, совсем лысые и с густыми, с сильной проседью шевелюрами. На стене, в которую стол упирался торцом, висела большая карта фронта — Испещренные красными и синими стрелами, кружками и квадратами. Да, я был поставлен в известность, товарищ командующий. Командарм стал, одернул китель. Я дал разрешение на проведение операции. Черт знает, что фронт к наступлению готовится резервы по сусекам едва наскребаем, а вы сосисок немецких захотелось. — Честно говоря, армия снабжается продовольствием из рук вон плохо, солдаты доедают, физическое состояние хуже некуда, — набравшись храбрости, ответил командарм. — Знаю, — резко ответил командующий, — не вас одних снабжают плохо и не потому, что доставка продовольствия организована плохо, а потому что нету. «Страна отдает фронту последнее, и это мы должны понимать. Женщины и дети сутками у станков стоят, в голодные обмороки падают. Это мы тоже должны понимать». Командующий тоже перевел взгляд на Лыкова. «Потери большие у вас?» «Двадцать четыре особиста с начальником особого отдела дивизии майором Харченко. Остальные штрафники». «Штрафников сколько? Или вы их не считаете?» «Они для вас не люди?» — вновь резко и зло спросил командующий. «Прошу прощения, товарищ командующий, у меня нет точных данных. Что-то около ста человек. По всей вероятности, больше. Точные данные у меня будут к вечеру». «И что же, вернулись несолоно хлебавши?» «Надавал немец по шеям?» — усмехнулся командующий. «Так вам и надо. Штрафников только жалко». Командующий фронтом прошел несколько шагов вдоль стола, повторил, опустив голову. «Очень жалко. Садитесь. Мы к этому еще вернемся. Прошу внимания всех». Генералы зашевелились, повернули головы к командующему, который остановился у карты и взял в руки короткую указку. «Получен приказ о подготовке к наступлению нашего фронта. Подробную диспозицию, кому и куда наступать, получим позже. Думаю, месяца через два. Это время мы должны использовать для активной подготовки к наступлению, чтоб не получилось у нас, как у генерала Лыкова. Пошли за водкой и сосисками, а вернулись с побитыми мордами». Генералы заулыбались, поглядывая на Лыкова, который сидел в дальнем конце стола, опустив голову, прижав к колбу кулак. Было видно, как на виске вздулась и пульсирует вена. Генералу было стыдно. «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали». Хором пели подвыпившие штрафники. Угрюмая сила слышалась в хоре, и вел этот хор густой голос отца Михаила. Штрафников теперь набилось в блиндаж, яблоку негде упасть. От табачного дыма нечем было дышать. «Эй, хватит!» — крикнул Чудилин и грохнул кулаком по столу. Песня оборвалась. «Развели тоску смертную, братцы! Не могу!» «Душа веселья просит! Когда друзей поминают, веселиться надо!» Леха Стира ущипнул струны гитары и заголосил. «Мимо кузницы шла, все посвистывала, Увидала кузнеца, сиськи выставила!» Услышав одобрительный смех, Леха заголосил еще пуще прежнего. «У меня есть предмет!» «У тебя такого нету, приходи на печь при этом, познакомиться с предметом!» Леха стира покосился на отца Михаила и продолжал. «Увидала мужика, подумала угодника, а он вынул из порток больше сковородника!» Штрафники качали головами, скребли в затылках. «Ну, блатарь! Ну, охальник. «Жарь, Леха, давай!» «Сотворил меня Господь, сам расхохотался! Я таких-то дураков...» творить не собирался!» Леха Стира вновь постреливал озорными глазами в сторону отца Михаила. Кто-то из штрафников не выдержал и под ту же мелодию, отплясывая, запел. «Эх, огурчики да помидорчики! Сталин Кирова убил да в коридорчике!» Глымов вдруг подскочил к штрафнику и сходу врезал ему в ухо. Удар был так силен, что штрафник грохнулся на пол. Леха испуганно перестал играть, а Глымов, потирая костяшки пальцев, назидательно сказал штрафнику, который медленно поднимался, утирая разбитую губу. «Ты, милок, аккуратней. Тут не только по пятьдесят восьмой сидели, тут и приличные люди есть. Обидеться могут за товарища Сталина. Ты нас под монастырь не подводи!» Отец Михаил отобрал у Стиры гитару и щелкнул его по лбу. «Гореть тебе в гиене огненной сынок!» «Да уж я горел, батюшка!» — не растерялся Леха Стира. «Сколько разов горел!» «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» — сказал отец Михаил, и все снова радостно захохотали. хлебов поднялся, достал из-под стола две полные бутылки рома, сунул их в карманы шинели и стал пробираться к выходу. За спиной его отец Михаил тронул струны гитары и запел. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». Наплывали вечерние сумерки. Твердохлебов пошел по ходам сообщения до пулеметного гнезда и расчета противотанкового ружья. Четверо штрафников сидели в неглубоком укрытии, курили негромко в чем-то переговаривались. «Здорово, ребята!» Твердохлебов присел рядом. «Здорово!» Нестроенно ответили ему. «Тихо!» «Слава богу, тихо!» Ответил один. «Давайте-ка тару, ребятки!» хлебов достал из кармана бутылку рома, ладонью вышиб пробку. «Запомин души всех погибших штрафничков. Пусть земля им будет пухом». Он налил понемногу рома в протянутые кружки, закуприл бутылку и спрятал в карман. «А ты, комбат?» — спросил один. «А я уже помянул. Штрафники молча выпили, кто-то достал». Из вещмешка пачку галет надорвал и протянул товарищам. Все разом захрустели галетами. «Ну, бывайте, спать по очереди!» Твердохлебов поднялся, пошел по окопу дальше. Остановился возле следующего расчета. Там тоже курили. «Здорово, ребята! Здравия желаем, комбат! Тихо! Наслаждаемся! Только в сон тянет!» «Давайте тару!» Твердохлебов блеснул, не глядя, Бутылку с остатками рома спрятал в карман. Запомин души всех штрафников, павших смертью храбрых. Пусть будет земля им пухом. Снова он шел по ходу сообщения до следующего пулеметного гнезда. Поздоровался, присел. И последовала та же процедура. Разлил ром в кружке, сказал, запомин души павших смертью храбрых. У последнего пулеметного гнезда Твердохлебов присел, поздоровался. Здорово, комбат, если не шутишь. Когда здороваются, не шутят. Он достал целую бутылку рома, выбил пробку. Давай, ребята, запомин души павших смертью храбрых штрафников. Давай, комбат. Кто еще за наши души выпьет? А сам-то чего не пьешь, комбат? Я уже помянул. Эх, судьба индейка, а жизнь копейка. Забористое питье, аж в груди жарко стало. Ладно, ребятки, пойду, глядеть в оба, спать по очереди. Совещание у командующего фронтом закончилось. Генералы один за другим выходили из кабинета, негромко переговариваясь. Генерал Лыков сидел на стуле в приемной, ждал. Наконец, последний генерал покинул кабинет командующего. Потянутый адъютант стал, направился к двери, бросив на ходу лыкову. Сейчас доложу. И вошел в кабинет. Через несколько секунд вернулся. Проходите, пожалуйста, товарищ генерал-майор. Командующий сидел за столом и пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. Взглянул на вошедшего. Выдал я тебе сегодня по первое число, Илья Григорьевич. Командующий сухо улыбнулся, отодвинул стакан в сторону. «Не обессудь, сам виноват. Поощряешь всякие безответственные затеи. Что еще у тебя?» Лыков достал из внутреннего кармана кителя, сложенный вдоль листы, подошел к столу и положил на край. «Что это?» Командующий, перегнувшись, через стол взял листы. «Списки штрафников, которые заслужили кровью, чтобы им вернули прежние звания и отправили в войска», — ответил Лыков. Галочками помечены те, кто вчера погиб во время попытки захватить склад. «Эти списки будем рассматривать после наступления». Командующий разгладил бумаги, потом положил в ящик стола. «После наступления, думаю, к этим спискам прибавятся и другие. Тогда все разом и решим. Что еще?» «Больше вопросов нет. Разрешите идти, товарищ командующий».